Глава 12 Допинг для мозга. Резкий, похожий на ружейный выстрел хлопок эхом отразился от стен бывшего склада. После короткой паузы все бросились к своим велосипедам смотреть, у кого лопнула покрышка. Я больше всего переживал за парня, скрючившегося в кресле зубного врача в дальнем углу. С него капал пот и свисали провода, а голова была зажата снизу в стимуляторе мозга, похожем на ракетку для настольного тенниса с двумя основаниями. Я закрыл блокнот, в котором делал записи, и пошел узнать, что случилось. Если мы только что взорвали мозг Тима Джонсона, я предпочел бы не писать об этом. Я находился в непрестижном промышленном районе Санта-Моники в Калифорнии, в главном офисе Red Bull, где параллельно проходили и необычный научный эксперимент призванный расширить представление о выносливости, и тренировочный лагерь, который компания окрестила проект «Выносливость». Пятеро велосипедистов и триатлетов мирового класса прилетели сюда, насколько я знаю, добровольно, чтобы толпа в несколько десятков исследователей подгоняла и давила на них, заставляя работать до изнеможения, измеряя каждое сокращение мышцы и считая все удары сердца. Главный вопрос, на который они так стремились ответить, звучал так. Какую роль играет мозг в установлении наших физических пределов? Можем ли мы преодолеть их и выйти на другой уровень, если пропустим немного электрического тока через моторную кору головного мозга? Чтобы найти ответы, компания пригласила Дилана Эдварса и Дэвида Путрино, двух австралийских неврологов из Барк Реабилитейшн Центра, медицинского колледжа Уэйл-Корнелл в Нью-Йорке для разработки пятидневного протокола тестирования, три дня которого проходили в штаб-квартире red bull в Санта-Монике, а два на велотреке «Стап-Хаб» в 32 километрах по шоссе 405 в Карсене. Тестирование проводилось с использованием электрической и магнитной стимуляции мозга и периферической нервной системы – МГ, ЭЭГ – и множество других измерительных инструментов. Его задачей было разделить проявление утомления центральной нервной системы в мозге и периферической, в мышцах, снова и снова подводя спортсменов к пределам их возможностей. «Я считаю мозг инструментом», объяснял мне шестикратный чемпион страны по циклокроссу Джонсон за несколько минут до хлопка. По его словам, гонки – Это такая же борьба с ограничениями, навязанными разумом, как и соревнования с соперниками. К счастью, громкий взрыв не причинил вреда этому инструменту. Все было наоборот. Мозг Джонсона каким-то образом взорвал электросхему в одном из аппаратов стимуляции мозга. Тестирование было приостановлено на несколько часов. Пока спешно меняли аппарат, я воспользовался возможностью расспросить профессора спортивной медицины в университете Пеппердайна Холдена Макрея, главного физиолога Рэд Боу, о конечных целях проекта. «Все дело в природе усталости», — объяснил Макрей, подтянутый южноафриканец с прямой спиной. «Почему мы сбавляем скорость? Почему принимаем решение замедлиться?» А работал Макрей. Угадайте-ка, с кем? С Тимом Ноуксом, когда писал докторскую в Кейптауне в конце 1980-х изучая влияние тренировок выносливости на выработку лактата. Он находился под сильным влиянием идей Ноукса о роли мозга в физических упражнениях. Но для решения поставленной Red Bull задачи сделать спортсменов более выносливыми и обеспечить им преимущество, само существование теории центрального регулятора не имело значения, как иногда приобретающие эзотерический оттенок дебаты Ноукса и Маркоры. «Мы знаем, что в мозге есть что-то, что определяет результат», — сухо сказал Макрей. «Теперь мы хотим посмотреть, можем ли мы манипулировать этим чем-то». Люди использовали разные приемы стимуляции мозга для забавы или с пользой задолго до того, как было открыто электричество. Более двух тысяч лет назад придворный врач римского императора Клавдия Скребоний Ларк рекомендовал для облегчения головной боли прикладывать колбу электрического ската, рыбу семейства гнюсовых, способную вырабатывать до 200 вольт за раз. В других культурах по всему миру подобных рыб использовали для всего, от лечения эпилепсии до изгнания нечистой силы. К концу XVIII века великий спор Луиджи Гальвани с Алессандро Вольта положил основу теории животного электричества. Племянник Гальвани Джованни Альдини из Болоньи стал использовать гальванизм для лечения депрессии и чтобы заставлять корчиться тела казненных преступников. С тех пор прошло два века, и разные варианты стимуляции мозга электричеством то входили в моду как средство лечения психических и других болезней, то выходили из нее, приводя к самым разным результатам. В наши дни в разговорах о мозге и электричестве сразу всплывают либо Франкенштейн, автор книги о нем, по крайней мере, отчасти, вдохновлялся именно демонстрациями Альдини, либо произведение Кена Кизи, пролетая над гнездом кукушки. Первое, что я подумала, чем это отличается от электрошока, применявшегося 50 лет назад, призналась гонщица на сверхдлинные дистанции на горном велосипеде Ребекка Раш, которая первый в тот день побывала в кресле дантиста. Интересно, что они собираются делать с моей головой? Однако технология, которую имели в виду Эдвардс и Путрино, известна как транскраниальная стимуляция постоянным током, или TDCS. Это совсем не то, что применялось раньше. Поэтому Раш в конце концов согласилась, получив заверение, что она больше узнает о своих скрытых резервах на которые может рассчитывать на гонки. «Если за вами гонится лев или машина падает на ребенка, вы находите скрытые силы», — сказала она. «Мне кажется, что мы подбираемся к вопросу, как этому можно научиться». С функциональной точки зрения мозг представляет собой гигантскую электрическую цепь, огромную сеть взаимосвязанных нейронов, взаимодействующих друг с другом и испускающих заряды. Относительно сильный ток, применяемый в электрошоковой, или, как ее теперь называют, электросудорожной терапии, активирует одновременно все пораженные нейроны, вызывая судороги. В TDCS ток в 500 тысячу раз меньше. Он слишком мал, чтобы напрямую возбудить нейроны. Данная технология действует иначе. Непрерывное воздействие небольшой силой тока в течение 10-20 минут – Меняет чувствительность нейронов они становятся более восприимчивыми к возбуждению или, если вы запускаете ток в противоположном направлении, чуть менее восприимчивыми. Ток сам по себе ничего не делает, но заставляет мозг реагировать иначе на все, что происходит дальше. Метод до смешного прост в применении и это даже слегка тревожит. Вы подключаете источник напряжения Подойдет 9-вольтовая батарея к двум электродам, расположенным на противоположных сторонах головы. Точное их расположение определяет, через какие области вашего мозга протекает ток. И нет сомнений в том, что у TDCS будет реальный эффект. Только вперед с 2013 по 2016 год ученые опубликовали более 2000 исследований, изучающих возможность применения метода для достижения самых разнообразных целей – улучшение обучаемости, борьбы с зависимостями и депрессией, а также улучшениями способности ходить у пациентов с неврологическими заболеваниями. В одном отчете описано значительное улучшение скорости полета в танго у 79-летнего аргентинца с умеренным проявлением симптомов болезни Паркинсона. Согласно другому отчету, солдаты стали лучше обнаруживать снайперов в симуляторе виртуальной реальности. Однако также нет сомнений, что ажиотаж вокруг TDCS уже давно не связан с тем, что исследователи или энергичное сообщество людей, самостоятельно применяющих TDCS, на самом деле продемонстрировали, вызвав скептическую реакцию. На конференции в 2016 году Дьерть Бужаки из Нью-Йоркского университета представил результаты исследования трупов, показавшие, что только около 10% электрического тока, приложенного к черепу, попадает в мозг. После чего один исследователь ТДСС назвал эту область морем дерьма или лженаукой. Поэтому, наблюдая за происходящим в Red Bull, я фильтровал впечатления через завесу скептицизма. Да, казалось разумным, что электричество может изменить функцию мозга, однако для повышения выносливости нужно было точно знать, какая часть мозга устанавливает физические пределы. Через несколько недель после Лондонской Олимпиады 2012 года я был в Цюрихе где освещал уэлд-классы – традиционные соревнования по лёгкой атлетике, завершающий сезон. За годы их проведения было поставлено более 20 мировых рекордов. Я пропустил утреннюю пресс-конференцию Усейна Болта и других звёзд, а вместо этого сел на трамвай и отправился в Северный пригород, в отделение Цюрихского университета. Там у меня была назначена встреча с Каем Лутцем нейропсихологам, который одним из первых использовал новый подход для изучения выносливости. Многие годы такие ученые, как Ноукс, размышляли, что происходит в мозге, когда человек устает. Луц 15 лет занимался продвинутой нейровизуализацией, и у него возникла, казалось бы, радикальная идея, почему бы не заглянуть внутрь и не выяснить это. Заглянуть внутрь мозга во время тренировки сложно. Даже сейчас это можно сделать только в очень специфических и, как сказали бы критики, неестественных условиях. Показанный мне Ноуксом аппарат, объединяющий велосипед и МРТ-томограф, предполагается, что испытуемый лежит на спине в магнитном тоннеле и крутит педали, пока не дал существенных результатов. Луц чей интерес к пределам выносливости был изначально спровоцирован исследованиями нейровизуализации применительно к тайнам зубной боли, выбрал более осторожный и методичный подход. Этот дотошный немец с мягким голосом, переехавший в Швейцарию после получения докторской степени, начал с относительно простого эксперимента, где участников тестировали на силу сжатия кисти. Волонтеры сделали серию мышечных сокращений по 13 секунд с заданной силой, причем усилие подбиралось таким образом, что примерно в половине случаев испытуемым не удавалось его удерживать. Функциональное МРТ показало, что во время неудачных попыток наиболее активны две области мозга – островковая кора и таламус. Результаты понятны, поскольку островковая кора головного мозга контролирует поступающие сигналы от всего остального организма, что показали описанные в предыдущей главе исследования устойчивости к стрессу Мартина Паулюса. «Это не просто сигналы от мышц», – замечает Луц. «Островковая кора мозга участвует и в эмоциональном отклике на стук сердца и так далее». На МРТ-сканировании прекрасно видно, какие области мозга вовлечены в ту или иную деятельность, но оно не так хорошо показывает, что происходит в каждой из этих областей. Основная проблема – в медленной скорости сканирования МРТ. Чтобы получить приличное разрешение, нужно сканировать головной мозг 2-3 секунды. Кроме того… Это основной косвенный показатель мозговой активности, поскольку демонстрирует изменение кровотока в разных областях мозга, возникающие уже после того, как вы использовали эту часть мозга. Для непосредственного фиксирования электрической активности мозга в режиме реального времени можно использовать ЭЭГ, хотя она выдает более запутанные и трудные для интерпретации данные. «В первом исследовании мы использовали МРТ, чтобы выяснить, где искать», — объяснил Луц. Это позволило ученым сосредоточиться на более детальном исследовании с помощью ЭЭГ. В ходе исследования ЭЭГ участники надевали что-то вроде шапочки для душа, усеянной 128 серебряными электродами для измерения мозговой активности, а потом в течение 30-40 минут крутили велотренажер до полного изнеможения. Им нужно было как можно меньше шевелить головой, глядя перед собой на лист бумаги с крестиком, чтобы избежать движений глаз, которые могли помешать измерениям ЭЭГ. Благодаря возможности ЭЭГ фиксировать изменения, происходящие в короткие промежутки времени, картина вышла очень выразительной. Незадолго до того, как велосипедисты сдавались, происходило усиление связи между контролирующей внутреннее состояние островковой и моторной корой, выдававшей конечные команды мышцам ног. Иными словами, мозг до того, как велосипедисты достигали предела, знал, что ноги спортсменам вот-вот откажут. Так, видимо, работала упреждающая регуляция Ноукса. Докторант Луца, руководивший исследованием отправил Ноуксу электронное письмо, в котором, по сути, говорилось «Смотрите, мы нашли центральный регулятор». Для всех, кто интересуется стимуляцией мозга с точки зрения возможности применения ее в спорте, результаты Лутца, опубликованные в конце 2011 года, обозначили яркую мишень на двух областях мозга – островковой и моторной коре. Нужно подавить возбудимость нейронов в островковой коре в месте центрального регулятора, определенного лутцем, и вы сможете отключить тормозной сигнал, позволяя моторной коре управлять мышцами немного дольше. Или наоборот, повышаете возбудимость моторной коры, и вы сможете позволить нейронам игнорировать сигнал торможения и продолжать возбуждение. Последний подход, в котором стимулировали моторную кору, уже был изучен в ходе относительно малоизвестного исследования – опубликованного четырьмя годами ранее одним из пионеров TDCS, ученым из Миланского университета Альберто Приори. Он обнаружил, что 10-минутное воздействие TDCS на моторную кору повышает выносливость примерно на 15% при длительном сокращении сгибателей локтя, мышц, которые вы используете при сгибании руки, качая бицепс. По сравнению с тем, когда добровольцы получали фиктивную стимуляцию, Это подтверждает, что стимуляция мозга усиливает результат работы моторной коры в состоянии утомления. Вскоре после публикации результатов Лутца исследователи попытались стимулировать островковую кору головного мозга. В 2015 году бразильская группа ученых под руководством Александра Окано из Федерального университета Рио-Гранде-до-Норте опубликовала результаты эксперимента со стимуляцией мозга у 10 лучших велосипедистов страны. На этот раз воздействие при помощи TDCS оказывали в течение 20 минут на височную и островковую кору спортсменов. Височная попала под действие электрического тока вследствие строения мозга. Ток неизбежно должен был пройти через височную область, чтобы попасть в островковую. Велосипедисты крутили педали, постепенно увеличивая мощность до отказа. При этом, если их мозг подвергался воздействию TDCS, а не фиктивной стимуляции, применяемой как плацебо, они увеличивали пиковую мощность примерно на 4%. Удивительно то, что оценка воспринимаемого усилия была ниже самого начала теста. Эта находка согласующаяся с идеей, что островковая кора контролирует сигналы со всего организма и оценивает их значимость. Есть искушение рассматривать эти результаты как кусочки головоломки, которые вписываются в целостную картину того, как мозг контролирует выносливость. Даже сам факт, что островковая кора то и дело появляется в этих исследованиях, наводит на размышления. Но полная картина, скорее всего, куда сложнее. Например, у испытуемых Акана наблюдались и изменения частоты сердечных сокращений, свидетельствующие о том, что стимуляция изменила функцию центральной нервной системы. По сути, TDCS – грубый инструмент. Невозможно ограничить стимуляцию одной областью мозга, поскольку ток идет от одного электрода к другому через несколько областей. Когда я спросил Приори, как он интерпретирует свои результаты, он тоже не захотел нарисовать простую картину использования TDCS. Либо подавление входящего сигнала, либо усиление выходящего. По мнению ученого, скорее всего, важно и то, и другое. Поэтому пока воздержимся от выводов о том, как именно может работать предполагаемый центральный регулятор. Первоначальные результаты обрисовали некоторые перспективные направления исследований – которые будут продвигаться по мере совершенствования технологии визуализации и стимуляции мозга. При этом в дальнейшие исследования регуляции выносливости уже вовлечены другие области мозга – префронтальная кора, которая, похоже, испытывает недостаток кислорода по мере приближения физического истощения, и передняя поясная, тесно связанная с восприятием усилия. Для Кая Луца, чьи исследования ЭЭГ – Четко указали на островковую кору, все эти направления не исключают друг друга. Он рассматривает мотивацию, усилия и боль как отдельные, но взаимосвязанные факторы, влияющие на выносливость через отдельные циклы обработки между разными областями мозга. В конце концов, самый однозначный вывод из исследований Приори и Окано – простое, но не менее мощное доказательство следующего принципа. Когда дело доходит до манипулирования мозгом для повышения выносливости, что-то так или иначе, кажется, работает. И этого, что неудивительно, оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание спортивного мира. «Если я правильно посчитал, сейчас к моему организму прикреплено по меньшей мере 17 устройств», — сказал Джесси Томас, триатлет, выступающий на длинные дистанции, прилетевший для участия в проекте red bull из Орегона. И это не считая того, что на голове. Там еще 30 проводов. Томаса окружила толпа ученых и техников, готовящих его к очередной серии тестов на максимальную физическую нагрузку, кульминацией которых должна была стать четырехкилометровая гонка на велотренажере на время, в полную силу. В дополнение к стимуляции мозга научная команда Red Bull собрала ошеломляющее количество данных от образцов крови и мочи до мозговых волн, углов расположения ног и уровня насыщения кислородом мышечных клеток. «Если представить себе, что ты паришь над всем этим и смотришь вниз, получится забавно», признал Томас. «Как так вышло?» Red Bull везде сопровождает дух экстремальных приключений и стремление преодолеть границы. Это относится и к их высокоэффективной исследовательской программе, и к рекламе со спортсменами. И все это, конечно, переплетено. Рекордный прыжок Феликса Баумгартнера с парашютом из стратосферы, в котором он достиг сверхзвуковой скорости 1342,03 км в час. 833,9 мили в час. Был прекрасной иллюстрацией того, как компания любит смешивать трюки и науку. Кроме того, стало уже традицией собирать вместе лучших представителей разных видов спорта и мотивировать их к занятиям чем-то новым. Например, отправлять серферов, лыжников и сноубордистов на Гавайи, чтобы они учились там фридайвингу и навыкам задержки дыхания. Точно так же лагерь стимуляции мозга был одинаково нацелен и на научные открытия, и на то, чтобы убедить спортсменов, что они способны на большее, чем им кажется. Однако австралийские нейробиологи Эдвардс и Путрина были полны решимости воспользоваться возможностью собрать уникальные данные и при этом подчеркнуть связь между спортивными тренировками и физической реабилитацией при травмах головного и спинного мозга. Именно это составляет основной предмет их исследовательского интереса. Реабилитация и высокоинтенсивные тренировки не настолько разные, как обычно считается, сказал Путрино. И высококлассный спортсмен, и пациент, борющийся с синдромом запертого человека, имеет дело с одними и теми же ограничениями мышечной усталости. Синдром запертого человека. Синдром изоляции. Синдром деэферентации, псевдокома. Синдром, который характеризуется отсутствием адекватной реакции больного на внешние, в том числе словесные стимулы из-за паралича черепной, мимической и жевательной мускулатуры. Проявляется полной потерей речи, афазия, параличом при полной сохранности сознания и чувствительности. Исследование использования TDCS для помощи в длительном и трудном процессе обучения ходьбе парализованных пациентов было частично спровоцировано исследованием стимуляции моторной коры, проведенным приори в 2007 году. Эдвардс и Путрино решили опробовать аналогичный протокол на спортсменах. «Наш мозг посылает сигналы мышцам, когда мы устаем. Они становятся все слабее», — объяснил Путрино. Мозг делает выбор, но его мнение не всегда верное. Одним из ключевых моментов эксперимента было то, что лишь в половине случаев спортсмены получали реальную стимуляцию мозга. В течение четырех дней они участвовали в шести 4 четырехкилометровых заездах сначала в контролируемой лабораторной среде в штаб-квартире «Рэдбулл», а затем на велодроме. Перед каждым заездом спортсмены проходили все процедуры, но в половине случаев ток отключался через минуту. Для демонстрации эксперимента Эдвардс надел на меня неопреновую шапочку с восьмью электродами и увеличил ток. Я на мгновение ощутил, как тысячи очень маленьких муравьев поползли по моей голове, но ощущение было слабым и быстро исчезло. Вскоре я уже не мог точно определить, включен ток или выключен. Даже после того, как я снял шапочку, мне продолжало казаться, что я чувствую муравьев. Таким образом, в каждом конкретном заезде спортсмены не знали, шел ли в мозг ток или нет. Теоретически это мог определить только секундомер. В марте 2016 года Тяжелый форвард баскетбольной команды Golden State Warriors Джеймс Майкл Макаду опубликовал в Твиттер свою фотографию в спортзале, где он щеголял парой изящных наушников. На картинке не было видно встроенные в дугу, соединяющую наушники, небольшие площадки с миниатюрными пластиковыми шипами. Те мягко давили на череп и посылали в мозг электрические импульсы. Наушники, представленные стартап-компанией Halo Neuroscience из Кремниевой долины, обещали ускорить прирост силы, увеличить взрывную силу мышц и ловкость с помощью запатентованной методики нейрозаправка – нейропрайминг, слегка модифицированной версией TDCS. «Спасибо, Halo Neuro, что дали их попробовать мне и моей команде», – написал Макаду в Твиттер с нетерпением жду результатов». Баскетбольный сезон был в разгаре, и Warriors с небывалой легкостью обыгрывали соперников, установив даже новый рекорд регулярного сезона – 73 победы и всего 9 поражений. Никто не приписывал этот успех наушникам Halo с технологией TDCS, с которыми, как подтвердил тренер команды, экспериментировало неопределенное количество игроков но высокотехнологичное устройство вписывалось в техноутопическую сюжетную линию команды. С тех пор, как в 2010 году тогдашнюю корявую франшизу Warriors купила группа венчурных капиталистов из Кремниевой долины, они приобрели репутацию технологичной команды, следуя занудному числовому подходу венчурных инвесторов Сент-Хилл-Роуд. Warriors — Охотно применяли и более ранние технологии, начиная от интеллектуальных масок для сна, помогающих при смене часовых поясов, и заканчивая надетыми на тело датчиками, которые определяют давление на колени и лодыжки. Теперь они были одними из первых, кто пробовал стимуляцию мозга, и, как не могли не заметить их соперники, не говоря уже о болельщиках и спортсменах-любителях, выиграли много матчей. Хейло в 2013 году основали Дэниел Чао и Бред Уингер, которые ранее работали в другой компании, использовавшей иную технологию для стимуляции мозга с целью лечения эпилепсии. Предложенные ими наушники работают примерно так же, как методы, применяемые Red Bull к велосипедистам, и не случайно Энди Волш Директор компании Red Bull, отвечающий за спорт высших достижений, состоит в списках консультантов на сайте Halo. Электроды расположены так, чтобы пропускать ток через моторную кору. При этом пользователь может менять настройки так, чтобы сосредоточиться на областях мозга, связанных с мышцами либо верхней части организма, либо нижней, либо обеих, в зависимости от предполагаемой активности. Компания утверждает, что нужно надеть наушники на 20 минут во время разминки, активировать их с помощью соответствующего приложения, и мозг научится подавать более сильные и синхронные сигналы мышцам. Исследования Приори и Окано вызвали всплеск интереса к tDCS для спорта, но дальнейшие результаты были неоднозначными. В начале 2017 года изучающая выносливость исследовательская группа из Кентского университета во главе с Алексисом Маже проанализировала имеющуюся литературу о влиянии TDCS на выносливость, которую они определили как непрерывную физическую нагрузку продолжительностью более 75 секунд. Из обнаруженных ими исследований 10 были опубликованы не ранее 2013 года а использованные в них протоколы поражали разнообразием – различное время стимуляции, разный ток, размещение электродов, упражнения и т.д. 8 из 12 найденных исследований показали улучшение результатов, 4 не дали никаких изменений. Компания Halo произвела свои неопубликованные экспериментальные исследования, в том числе с лыжной сборной США. Исследователи заявили о невероятных улучшениях движущей силы лыжников-прыгунов после многократного использования стимуляции на тренировках, но отсутствовала должным образом замаскированная контрольная группа, которой применялась плацебо. Компания заявляет о намерении предоставить исследования рецензируемым журналам, но в первоначальной стратегии опиралась на знакомый сценарий Кремниевой долины, распространяя устройство среди известных спортсменов, таких как Макаду, и, надеясь, на сарафанное радио. Поэтому трудно вынести обоснованное суждение о наушниках Halo. Когда я писал о них для журнала New Yorker, то пришел к выводу, что в худшем случае они функционируют как технологическое плацебо. Гаджет имеет под собой реальную, хотя и спорную, научную базу, а все его достоинства, предположительно, живут в вашей голове. Как раз в это время Golden State Warriors пытались завоевать второй подряд титул чемпиона НБА, однако проиграли Cleveland Cavaliers, Леброна Джеймса. Но когда мне позвонили из Halo и предложили на пробу пару наушников на месяц, я, несмотря на свою давнюю нелюбовь к субъективным обзорам новых продуктов, согласился. Подключив к себе GPS-часы, монитор сердечного ритма и высокотехнологичный многоосевой акселерометр для анализа параметров шага, я решил, что смогу определить, оказывает ли стимуляция мозга какое-либо заметное влияние на мой бег. Поясню. Будучи журналистом, освещающим спортивную науку и технику, я почти ежедневно получаю предложение попробовать новые продукты, начиная от энергетических батончиков с вкусными названиями и заканчивая безумно сложными электронными футболками, беговыми тренерами, анализаторами шага. Я всегда отказываюсь, потому что моя цель писать о том, работают ли вещи, а не о том, нравятся ли они лично мне. Первая задача решается легче, если у меня нет четкого мнения по второму вопросу. Мне нужны данные, а не чувства. Поэтому согласие на испытание наушников Halo было для меня серьезным отступлением от собственных принципов, следствием необычайно сильного интереса к идее стимуляции мозга. Меня пленила перспектива просто и безболезненно мобилизовать скрытые резервы выносливости организма, всего-навсего пропустив несколько электронов через тщательно выбранную область мозга. Это было похоже на кульминацию поисков, длившихся более двух десятилетий, начиная с той ночи в Шербруке, когда недоразумение каким-то образом раскрыло мой потенциал бегуна на 1500 метров. Только это было не совсем безболезненно. Наушники идут в комплекте с тремя электродными подушечками. Каждая с 24 маленькими шипами из пеноматериала, которые нужно замачивать в физиологическом растворе перед каждым использованием, чтобы обеспечить хороший электрический контакт с головой. И чтобы этого контакта добиться, мне приходилось так сильно продавливать наушниками закаленную суровым канадским климатом кожу моей лысой головы, что вокруг макушки образовались глубокие отметины. Иногда мне вообще не удавалось добиться включения зеленого огонька, сигнализирующего об установке контакта, а когда получалось, включение тока вызывало сильное сжение даже на самых низких режимах. В тех редких случаях, когда удавалось выдержать 20 минут нейрозаправки, мне становилось так плохо и неприятно, что я чувствовал себя еще хуже, чем в момент, когда наконец-то выходил на пробежку. Это именно тот субъективный опыт, который не говорит нам о том, работает ли техника. Но я был рад, что не потратил на наушники 750 долларов. Что же произойдет, если окажется, что стимуляция мозга и правда работает? Я спросил Александра Окано о последствиях его исследований, и он признал, что очевидно, она будет считаться допингом для мозга. По его словам, метод приведет к преимуществам, сравнимым с использованием наркотиков. И нет никакого известного способа достоверно определить, подвергался ли человек стимуляции мозга в последнее время. Считается, что риски ТДСС минимальны, хотя некоторые ученые указывают на отсутствие долгосрочных исследований, особенно на развивающийся мозг молодых людей. Но об этике вопроса стимуляции мозга наверняка еще будет масса дискуссий. Лично я нутром чую, что антидопинговое законодательство запретит этот метод, прежде чем он получит широкое распространение, просто потому, что мне неловко представить себя 16-летним подростком, отчаянно стремящимся к любому спортивному преимуществу и играющим с электродами на голове. Я понимаю, что другие люди могут не согласиться с запретом на явно безопасный и неинвазивный способ повышения результатов. Для таких ученых, как Алексис Маже, метод TDCS интересен скорее как исследовательский инструмент чем как возможная помощь в соревнованиях. Точно так же в своих ранних исследованиях он использовал обезболивающее для повышения выносливости, чтобы продемонстрировать важную роль боли. Метод TDCS представляется беспрецедентным инструментом для исследования роли различных ощущений и областей мозга в регуляции выносливости. И на практическом уровне самое последнее исследование МАЖЕ намекает на потенциальный методологический прорыв, а также пытается дать объяснение нынешнего хаоса, кажущихся противоречивыми результатов. В большинстве исследований TDCS оба электрода помещаются на череп, и вы повышаете возбудимость нейронов под отрицательным электродом, но подавляете под положительным. Таким образом, преимущество, которое дает один электрод, может отнять другой – в зависимости от того, где именно он размещен. В качестве альтернативы Може поместил положительный электрод на плечо вместо черепа, одновременно стимулируя моторную кору. Результаты сразу обнадежили. Снижение воспринимаемого усилия сопровождалось 23% увеличением времени до отказа на велосипеде с плечевым электродом, по сравнению с отсутствием изменений в обоих параметрах, когда оба электрода находились на черепе. Однако перевод лабораторных исследований в условия реальных соревнований остается серьезным препятствием. Об этом я подумал на четвертый день пребывания в Калифорнии, когда велосипедисты Red Bull, сопровождаемые свитой ученых, направились на велотрек Stop Hub для заключительного раунда испытаний. Вдали от контролируемой среды лаборатории и бесполезных велотренажеров было легче связать сухие клинические разборы максимального произвольного сокращения и провала задания с запутанной реальностью соревнований, где отсутствовали какие-либо опоры. В первом 4-километровом заезде на время лучший результат 5 минут 20 секунд показал Тим Джонсон, чемпион по велокроссу. Джесси Томас, триатлет на сверхдальних дистанциях, отстал от него всего на две секунды. Несколько часов спустя, после очередного раунда стимуляции мозга, Томасу удалось сократить свое время до 5 минут 10 секунд. А затем он стоял у полотна трека, подбадривая Джонсона в его попытке вернуть себе трон и наблюдая, как колеса соперника идеально ровно идут по контуру крутых виражей трека. Когда Джонсон финишировал, секундомеры остановились на 5 минутах 17 секундах. «Я его догнал?» Гонщик тяжело дышал, когда через мгновение вернулся к финишной черте. Томас рассмеялся, наслаждаясь своим триумфом. «Это первое, что я спросил, когда закончил. Мы мыслим одинаково». Он оглядел расставленное на участке оборудование стоимостью в сотни тысяч долларов – ноутбуки и передатчики, датчики и провода, торчащие из его велосипедных шорт. Можно возиться со всем этим барахлом, но все сводится к тому, что два парня пытаются обогнать друг друга на велосипедах. С тех пор я много думал о стимуляции мозга, о ее потенциале как инструмента исследования, ее поспешной и, по крайней мере, в том, что касается моего черепа, преждевременной коммерциализации, ее вероятном влиянии на приемлемые границы спортивного самосовершенствования. При этом из моей головы не выходили комментарии Томаса. Ведь на следующее утро после его дуэли с Джонсоном, прежде чем отправиться в аэропорт, я загнал в угол одного из ученых и попросил взглянуть на протокол рандомизации. Оказалось, в каждой из двух гонок победитель получал фальшивую стимуляцию, а проигравший — настоящую. Нельзя сделать выводов о том, работает ли TDCS из одного такого случая, но это было похоже на ведро холодной воды, выплеснутое на горячее поле обсуждений. «Может быть, — подумал я, — электроды тут ни при чем? С точки зрения Red Bull цель объединения спортсменов в подобных лагерях будь то стимуляция мозга или тренировки с задержкой дыхания, в том, чтобы показать участникам, что они способны на большее, чем себе представляют. Стимуляция мозга может оказаться или не оказаться эффективным способом раскрытия резервов, но спортсмены почти наверняка вернулись из лагеря, убежденные, что эти резервы существуют. В конце концов, когда дело доходит до двух парней на велосипеде, Возможно, это и есть настоящее секретное оружие, вера в то, что у вас есть еще одна передача.